Горит радиостанция Радонеж. Православное вещание для России и соотечественников за рубежом. В жизни Шмелёва отмечено несколько промыслительных событий, в которых он сознал горнее заступничество и охранение его жизни. Ну, вот э, ещё один пример, относящийся к более позднему времени уже к военным годам. Во время э воздушных налетов на Париж в сорок третьем году Шмелёв не переставал писать, он чувствовал какую-то особую творческую энергию. И вот в этом году он пережил два знаменательных в религиозном отношении события, имевших для него глубокое духовное значение. 3 сентября в 9:45 вот Шмелёв записал. Он был ещё в постели, четыре бомбы упали недалеко от его дома. Два здания напротив превратились в развалины. В его квартире все окна были выбиты, и полы густо усыпаны мелкими осколками стекла. Спинка его рабочего кресла была пронзена мелкими стеклянными стрелками. И посетив его в тот день после бомбёжки один из его знакомых застал шмелёва за пишущей машиночкой. В спальне кабинете Иван Сергеевич взволнованно сообщил, что если бы он сидел на обычном своём месте за столом в кресле, и если бы сел за работу в обычное время, а он вот залежался в постели, как будто случайно, оказывается, нет. Если бы это было, то град стёкла от большого окна пронзил бы ему голову и грудь. То, что он не стал в привычное для него время, он приписал помощи провидения, то есть промыслу Вместе со осколками в комнату к нему залетела бумажная репродукция картины итальянского художника Богоматерь с Иисусом. Уборщица нашла её лежащей на осколках. Эта репродукция, очевидно, была прикреплена кнопкой к какой-то квартире. Шмелёв был уверен, что Богоматерь спасла его в это утро, и его уверенность подтвердилась. Пока делали ремонт в его квартире, он жил у своей племянницы за городом, и прошло 5 недель, ремонт был окончен. Он вернулся домой. Прежде всего он стал отрывать листки календаря, но вместо того, чтобы оторвать все прошедшие дни сразу и выбросить их, он взял первый листок за 3 сентября, день воздушного налёта, и был поражён, увидев на обороте листка отрывок из своего собственного очерка Заступница Сердце, начинающийся так: "Плавно колыхаясь, грядет царица небесная над всем народом и кончающийся: "Все под ней она царица небесная". Календарь был составлен полтора года назад. Шмелёв заметил также, что угол, где висели его иконы, в том числе и иконки листочки рядом с окном, откуда всё было сорвано, угол этот остался невредим. Шмелёв считал, что он спасался и остался жив только благодаря заступничеству Царицы Небесной, в канун Покрова святой Богородицы. И он отслужил благодарственный молебен ей за своё спасение и по нехиду поусопшим родным, которые, он уверен, молили за него. Вот это двойное знамение воспринял он всем сердцем. Шмелёв умел так вот за случайностями прозревать знаки невидимого попечение промысла. И он вновь начал вспоминать, как когда-то учил его и наставлял в вере добрый старый плотник Горкин. Уже ведь создана была первая часть лета Господня. Уже написалось богомолье повествование о паломничестве к Троице-Сергию и ребёнком с тем же Горкиным с отцом. Продолжая работу над летом Господним, писатель несколько сюжетов в книгу из сопряжённых давал отдельными рассказами. Они теперь прилагаются в изданиях к лету Господню. Мартыны Кинга не бывало и Биат лампадочка страх. В Богомолье повествование о приобщении к великим святыням, о благословении старца Варнавы, о том как не забывается, а вернётся в свой черёд всё и спасёт. Он сам признавал, работа над богомольем удержала его в жизни. Не просто работа, конечно, а духовное переживание того паломничества, переживание этого чувства, когда он впервые познал своё соборное единство с народом, идущим к преподобному. В богомолье, как и вообще уж мелило много земного, бытового, обыденного, Но не следует заблуждаться, будто всё сводится к быту, как иногда утверждали критики и утверждают исследователи. Тема богомолья надземная, надвременная. Богомолье это путь, путь человека к Богу, путь России к истине. Аз есть им путь, говорит Христос-Спаситель. Богомолье это путь Христов. Ильин об этом писал. Сила живой любви к России открыла Шмелёву то Что он здесь утверждает и показывает, что русской душе присуща жажда справедливости, и что исторические пути и судьба России осмысляются по истину только через идею богомолья. Об этой идее сам Ильин сказал прекрасно и точно. Так что ничего не остаётся, как только смиренно последовать за уже сказанным. Вот как писал Ильин. Богомолье вот чудесное слово для обозначения русского духа. Да, богомолье и скинии были на Руси началом просвещения и духовного очищения. Не только потому, что древние православные монахи были живыми очагами правды и образованности, но и потому, что русский человек, уходя к святым местам через леса и степи, уходил к святым местам своего личного духа, пробираясь через чащу своих страстей и через пустоту своей религиозной ещё не возделанной души. Однажды приходил миг, когда он постигал, что быть Засасывает, как болото. Или, по выражению Шмелева, говорящего устами Горкина, что «всех делов не переделаешь», что «делов-то пуды, а она смеет туды». В этот миг душа просыпалась, как бы откликаясь на неслышный зов. Он постигал, что надо хотя бы на время оторваться, сложить с себя все и уйти в богомолье, к богомыслию. Человек делал усилия, ворвался из тисков обыденной полослепоты, шел вдаль добывать себе трудами, лишениями и молитвами, доступ к святости и к Богу. Богомолье оно выражает само естество России и пространственное и духовное это её способ быть, искать, обретать и совершенствоваться. Это её путь к Богу. И в этом открывается её святость. Вот как писал Ильин. Богомолье вот чудесное слово для обозначения русского духа. Да, богомолье исканий было на Руси началом просвещения и духовного очищения. Не только потому, что древние православные монахи были живыми очагами и праведности, и образованности, но и потому, что русский человек, уходя к святым местам через леса и степи, уходил ко святым местам своего личного духа, пробираясь через чащу своих страстей и через пустоты своей, религиозно еще не возделанной души. Однажды приходил миг, когда он постигал, что быт,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 Доступ к святости и к Богу. Богомолье. Оно выражает самое естество России. И пространственное, и духовное – это ее способ быть, искать, обретать и совершенствоваться. Это ее путь к Богу. И в этом открывается ее святость. Ильин утверждает, что русского человека вела по дорогам богомолье жажда праведности. А это есть отражение жажды Бога, то есть жизни подлинно духовной. В Богомольке Шмелёв освежил в себе то, что вело его когда-то в детские годы к преподобному Сергию, к старцу Варнаве. Жажда Бога становится тем определяющим творчеством Шмелёва состоянием, которое уже неразделимо и отступно владеет им при создании Лета Господня. Почти одновременно с возобновлением работы над Летом Господним Шмелёв вспомнил то, что обрёл давним-давно в обители на Валаами. Он в начале того и сам не сознал А вскоре в 36 году он получил новый страшный удар. Умерла та, кто была для него всегда верной опорой, та, с которой он совершал своё паломничество к праведникам Северного Ладожского острова. Умерла жена Ольга Александровна. Теперь он остался один, и он выдержал это последнее испытание и в творчестве несомненно черпал теперь укрепляющие силы потому что писал он Лето Господне. Тот же Ильин сказал прекрасно. Вот дар большого русского художника. Книга, которая никогда не забудется в истории русской словесности, в истории самой России. Грани событий в движении русского национального самосознания, сразу художественный и религиозный акт. Название Лето Господне название символическое. Эти слова как бы раскрывают смысл всего произведения. Потому что это ни что иное, как цитата. Эта цитата из священного писания. И все комментаторы вот эти слова евангельские раскрывают вполне определённо. Под этим летом, разумеется, мессианское время спасения для народа израильского и для всего человечества. Лето Господне время спасения. То есть книга Шмелёва это книга не о бушетшем прошлое бытие московском, русском. Нет. Это книга о промыслительной Божьей помощи человеку в деле его спасения, о пребывании Христа в мире ради спасения человека. И не случайно начинается лето Господне с чистого понедельника с Великого поста, с сугубого очищения души через духовные переживания сорокадневного поста самого Спасителя перед началом его проповеднического земного служения, через переживание скорбей Страстной седмицы и крестной жертвы. В лето Господне укрепляется вера человека, питающий дух его. И лето Господне в церкви. Шмелёв показывает жизнь человека не в смене времён года, но в церковном богослужебном круге. Человек идет по времени, отмеченному событиями церковной жизни. Недаром и главы лета Господня называются, согласно тому, Великий пост, Благовещение, Пасха, Троицын день и так далее. И все проходит человек. Основные части лета Господня обозначены так – праздники, радости, скорби. Это те этапы, через которые проходит душа, в очищении своем, в деле спасения. Жизнь человека совершается, по Шмелеву, как великая мистерия. И в том своеобразная неповторимость Шмелева. И неповторимость его в том, что ведь он, бытовик, вспомним, как называли его, прослеживает эту мистерию в обыденном, в повседневно привычном. И все произведение воспринимается при духовной нечуткости именно как воспоминание о быте давно ушедшего времени. Ну, конечно, и кто умеет так живописать быт, как Иван Сергеевич Шмелёв. Шмелёв умеет заворажить бытом. Э, до курьёзного доходило. Вот в годы глухого застоя решили в одном из журналов напечатать выдержки из лета Господня. Ну, вернее, так, не то, что связано с религией, а просто выразительные бытовые описания. И недрёманный око идеологии усмотрела Карамола. Слишком уж хорошая жизнь описана Шмелёвым. А где ж картины страданий народа, где жестокая эксплуатация? Такой прочитают, усомнятся, что же ради революции-то совершали? Раньше лучше было. И публикацию отложили. Но быт, повторим, не главное. Лето Господне это повествование о вхождении в душу человека истин православия. Горкин так наставлял меня: "Православна наша вера русская, она милок, самое хорошее, весёлое, И слабого облегчает, уныние просветляет и малым радость. И это сущее правда. Шмелёв писал о книге "Лето Господне". В ней я показываю лицо святой Руси, которое я нашел в своем сердце, Россию, которая заглянула в мою детскую душу. Каждое событие, едва ли не каждое мгновение несёт проникновенные истины, раскрывающие скрытый смысл совершающегося. "Лето Господне" Это время спасения человека. Скажем еще и еще раз. И не забудем об этом, когда будем вновь и вновь обращаться к этому великому произведению. Шмелев показывает, как впервые в душу человека проникает в сознание страшной тайны бытия Божия. Мне делается страшно. Я смотрю на распятие, мучается Сын Божий. А Бог-то как же? Как же Он допустил? Чувствуется мне в этом великая тайна. Бог. И тайна приоткрывается, насколько доступна то сознанию мальчика. Истина о великой благости Божией. Бог добр и всеблаг. Вот что входит в душу детскую, ненарочито и сласкую. У ребенка живет в душе ощущение сознания личного общения с Богом, с миром святости. Он принимает все события церковной жизни, как реальные взаимодействия человека и тех, кто приходит на землю из той жизни. Вот готовится церковь. В доме ко встречу иконы Божьей Матери. Новым, кажется мне, наш двор, Светлым, розовым от песку, веселым. Я рад, что Царице Небесной будет у нас приятно. Конечно, она все знает, Что у нас под шатерчиком помойка, И лужа та же, и мусор засыпали песочком. Но ей все же приятно, Что у нас стало чисто и красиво, И что для нее все это. И все так думают. Стучат весело молотки, Хряпкают топоры, Шипят и взвизгивают пилы бегает суетливо горки. Так, ребятки, потрутим за для матушки царицы небесных. Ребёнок ощущает личное присутствие Бога во всяком событии. И смысл каждого праздника, переживаемого в душе, раскрывается сознанию в простоте и в святой глубине его. Сознание праздника входит в душу живым, сильным чувством, соединяясь с приметами привычной жизни, сознанием обыденности и возносит всё до горнего. И самое главное, важнейшее, ощущается и входит в сознание, в душу великой истины. Христос везде, и все едино, и Бог надо всеми. Все и все были со мной связаны, и я был со всеми связан. От нищего старичка на кухне, зашедшего на убогой блин, до незнакомой тройки, умчавшейся в темноту со звоном. И Бог на небе, за звездами, с лаской, селом. Глядел на всех Вот можно сказать, это соборное сознание А можно так, как Шмелев Вот можно рассуждать Горний мир имеет качественные отличия от мира Дольнего А можно по-детски наивно День теплый, солнечный, совсем как весенний Мы сидим с Горкиным на согревшемся штабеле досок На припеке Любуемся, как плещутся в луже утки И беседуем о божественном Когда им домекаем, звонят ли в раю колокола? Чего ж не звонить? У Бога всего много есть и колокола, так духовный, понятно. Мы-то не можем слышать. Вот старый демалый. Да ну, колокола, конечно, повод, повод, чтобы понять важнейшее. И это важнейшее познаётся, отпечатлевается где-то невидимо, неощутимо, чтобы в свой срок явить себя совсем на ином уровне понятий. Шмелёв избрал тему труднейшую. Так легко сбиться было в слащавость, экзальтацию, легко осфальшивить, погрешить против чистоты религиозного чувства. Но он избирает для себя в главные действующие лица книги ребёнка с незамутнённым воззрением на мир. Пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть царство небесное, читаем мы в Евангелии. Ильин об этом очень хорошо писал. Православие всегда искало раскрыть сердце человека навстречу Христу и ввести веяние Святого Духа во все уголки душевной и бытовой жизни, пробудить в людях голод по священному, озарить жизнь незримо присутствующей благодатью, научить человека любить Бога и в больших, и в малых делах. И вот, с тех пор, как существует русская литература, впервые художник показал эту чудесную встречу мира, освещающего православие, с развёрстой и отзывчивой нежной детской душой. Впервые создана лирическая поэма об этой встрече, состоявщия не в догмате, не в таинстве, не в богослужении, а в быту. Ибо быт насквозь пронизан токами православного созерцания. И младенческое сердце, не постигающее учения, не разумеющее церковного ритуала, пропитывается излучениями православной веры наслаждается восприятием священного в жизни, и потом, повернувшись к людям и к природе, радостно видит, как навстречу ему всё радостно лучится лучами скрытой божественности. А мы, читатели, видим, как лирическая поэма об этой чудесной встрече разрастается, захватывает весь быт взрослого народа и превращается в эпическую поэму о России и об основах её духовного бытия. Так Шмелёв показывает нам русскую православную душу в момент её пробуждения к Богу, в период её первого младенческого восприятия божества. Он показывает нам православную Русь из сердечной глубины верующего ребёнка. Маленький герой лето Господне смотрит ясно, направляемый наивно-мудрым Горкиным и Автор с доброй улыбкой наблюдает за всеми движениями ума и души своего героя. И наивность ребёнка и старика как будто сами охраняют автора от фальши в изображении духовных стремлений. Великое совершается в простом. Его вовсе не пережимает писатель в описании духовных стремлений. Всё показывает, и как смешаются мысли в уме ребёнка, когда стоит на чтении великого канона: "Я слышу страшные слова, увы, окаянные, моя душе". Конец приближается, скверный моя коянна, моя душе блуднице, возьми и оставь меня коянного. Я слышу, как у бачки в животе урчит, думая о блинах, о головизне, о жирнове. Может, сейчас умерить и бачку, как жирнов, и я могу умерить, и Базыкин будет готовить гроб. Боже, очисти меня грешную. Вспоминаю, что у меня мокнет горох в чашке, размок, пожалуй, что на ужин будет Паренный качан капусты с луковой кашей и грибами, как всегда в чистый понедельник, а у Муравлятникова горячие баранки. Боже, очисти меня грешного. Смотрю на дьякона на левом крылосе. Он сегодня не служит почему-то, стоит в рясе с зичками, и огромный его живот, кажется, еще раз дулся. Я смотрю на его живот и думаю, сколько он съел блинов, и какой для него гроб надо, когда помрет. Побольше, чем для жернов даже. Пугаюсь, как это грешу помышляю, и падаю на колени в страхе. Душе моя, душе моя. Встани, что спиши. Конец приближается. Господи, приближается. Мне делается страшно. И всем страшно. Скорбно вздыхает батюшка, дяка напустился на колени, прикладывает к груди руку и стоит, так склонившись. Оглядываюсь, и вижу отца у на стоит у распятия. И мне уже не страшно. Он здесь со мной. И вдруг ужасная мысль Умрёт и он, все должны умереть, умрёт и он. И все наши умрут, и Василь Васильевич, и милый Горкин, и никакой жизни уже не будет. А на том свете. Господи, сделай так, чтобы мы все умерли сразу здесь, а там воскресли. Молюсь я в пол. Вот здесь всё. И детская невинность, и наивность, и пустые мысли, и искренность веры. Ребёнок ещё не разучился весь мир воспринимать именно по детской вере своей он уже знает о смерти, но ещё не знает её трагического земного смысла, а скоро это в него войдёт. Для него смерть как переход в новое, высшее состояние. Глядя на рядного Горкина, идущего после причастия, он размышляет: "Кто он будет, думая о нём? Святым мученик или преподобный, когда помрёт?" Мне кажется, что он непременно будет преподобный, как Сергей преподобный. Очень они похожи. Ты будешь приподобный, когда помрёшь, спрашиваю я Горкины. Да ты с дуриал вскрикивает тон крестится, на лице у него испуг. А вот что же он так испугался, можем мы спросить о смерти, мысли испугав? Нет, совсем другого. Меня, может, и крайют, и не подпустят. О, господи! Ах ты глупый, глупый, чего ты сказал? У меня-то грехов. А тебя святым человеком называют, и даже Василий Васильевич называет. Когда пьяный, он, не надо так говорить. Мы можем сказать, как прекрасен этот старый плотник, и нет образа равного ему во всей мировой литературе. И не сказать точнее, чем сказал Ильин. Как бы случайно, и в то же время по древней евангельской, и в то же время по великорусской радонежской традиции, он плотник, тонко искусный мастер по дереву, филенщик. И как настоящий северянин говорит на «о», он уже отслужил свое, теперь живет, подобно няни на покое, доверенным своим человеком в семье, помощникам, советникам, хранителям священных традиций. И в жизни он сама правда, и то, что излучается из него, есть или молитвенное созерцание, или заботливая доброта, или духовное веселие. Это не человек великих дел, но человек молитвы и пения. Ему даны не великие дела, а малые, зато светлые и чистые. И как глубоко мы можем сказать, как по православному Видит себя этот человек великим грешником. И как прекрасен этот старый плотник Ушмелёва. Давно затерялась его могила где-то на кладбище Донского монастыря. Но будет же его память о нём пока стоит русской литературы. В лето Господнем не соблюдена строгая хронология годового круга. Великий пост, Пасха троица, Рождество, Крещение, потом опять Петровки, Покров, Михайлов день, Пётр Рождество, вербное воскресенье, Святая взаимное проникновение, взаимное наложение двух как будто не впадающих во время круговых движений. И не прояснено, одни и те же дни описаны в разных частях или различные. Ну, например, Рождество первое, Рождество во второй части одно или они разные? А ведь это бессмысленный вопрос. Рождество всегда одно, единое, к какому году бы не относилось. И лето ведь это не один год, это время спасения. Герой книги живёт как бы вне конкретного времени. Оно лишь некоторыми приметтами напоминает о себе, но не определяет жизни. Всё здесь опирается лишь на время церковное, текущее по каким-то особым, неземным законам. Движение совершается от радости к скорбям, от вступления в сознательный, отроческий возраст и к смерти. К смерти еще не собственной физической, но к переживанию смерти в прощании с умирающим отцом. И научается человек воспринимать истинно выпадающую ему. Изымянный странник открывает ребенку. «Коли не воздвигнет целитель твою папеньку от тяжкого недуга, не помысли зла, а прими как волю Божию». И все-таки всегда близок человек к искушению, к соблазну, к далекому подступу соблазна «возроптать». Понятно, все мы расстроены, места не находим, кричим и злимся, не можем удержаться. Я очень много грешил тогда, даже крикнул Горкину Топые: "Все сирот жалеют". Отец Виктор сказал: "Нет, благочинный, но сирот каждое сердце умячается. Папашенька помирает, почему Бог нас не пожалеет, чуда не сотворит?" Горкин затопал на меня, руку протянул даже, за ухо хотел. Никогда с ним такого не было, глаза побелели, страшно сделалось. Да за такое ж слово тебя ирить ика. Ах ты, смола жгучая. Да тебя на семь месте разразит за такое слово. Откуда ты набрался, а? Сейчас сказывай, а. На господа. Со страха и стыда я зажмурился, стал кричать и топить. Он схватил меня за плечо, начал трясти, тормашить, зашептал страшным голосом: "Вот кто, вот кто, они это тебя, они к папашеньке-то не смеют доступиться, страшатся ангела-хранителя его. Так до тебя доступили, дитяни смыслённые смутили. Актись, актись, семену тактись, отплюсь от них". "Да что ж такое, Господи милостивый?" Потом он обхватил меня и жалобно заплакал, и я заплакал в мокрую его бородку. А вечером поплакали мы с ним в каморочке, где теплее в селом патке, помолились вместе. И стало легче. Поразительно. Естественно, как будто. А это грех. Вот так закаливается душа, так она облегчается в молитве. Поразительны вот эти реакции Горкина, страх его, страх от самой попытки противиться воле Божией, противиться промыслу. Он страшится здесь явному для него действию бесовских сил. И жалобный плач его, смысл которого не выразить словом, а только душой можно понять. В лере Господнем раскрывается подлинно христианская кончина через церковное приготовление к смерти в таинствах, к отхождению из мира. Только и можно сказать о том, христианская кончина. Никакими словами иными не скажешь. И только в художественной образной системе, к которой прибегнул Шмелев, можно приоткрыть завесу тайны. Поэтому не нужно отягощать себя лишними словами. Надо просто прожить эту последнюю часть книги в соединении сознании с этим понятием христианской кончины. Она и горе, и радость. Недаром в самый момент смерти отца мальчик погружается в некое райское радостное видение, и неземное, и обыденно привычное одновременно, в котором он встречается со здоровым и радостным же отцом. И горе, и радость. Сколь простование и радость ожидания новой встречи там. Наверное, не было сомнений у Шмелёва, как завершить повествование одним Зовом человека ко всевышнему. Слышу: святый Боже, святый бессмертный, помилуй нас. Так завершается лето Господне. Завершается невидимым вхождением в душу сознание горней правды. Дорогие братья и сёстры,